но всегда и везде он в первую очередь был и оставался писателем. И недаром он однажды сказал, писатель — это самое лучшее занятие на свете. Сейчас ему 77 лет. Он уже давно достиг бессмертия, как называют во Франции, избрание в Академию. Он один из старейшин этого высокого собрания. Он занял академическое кресло в 1938 году. Но он продолжает писать с холодной и неистовой страстью, столь похожей и непохожей на страсть Александра I. Только за последние 10 лет он опубликовал 17 книг. «Три дюма», где сочетаются нерастраченный им энтузиазм юности и блестящий стиль зрелости, написаны в 1957 году, когда Андре Мурва было 72 года. Он родился и провел детство в маленьком нормандском городке Эльбеф. Неподалеку от Руана его отец Эрнест герцог был выходцем из Эльзаса и переселился в Нормандию в 1871 году, когда Эльзас и Лотарингия были захвачены Германией. В городке была целая колония эльзасцев, сохранивших свои своеобразные песни, танцы и выговор. После окончания местной школы мальчик поступил в лицей имени Корнеля в Руане. Здесь один из профессоров подарил ему книгу «Душа России». Произведения Пушкина, Гоголя и Толстого произвели на молодого Муруа. Этот гальский псевдоним, избранный очень рано, давно стал его фамилией. Огромное впечатление». Первой женой Муруа была эмигранткой из царской России, поэтому его интерес к русской культуре усилился. Позже, уже будучи знаменитым писателем, он сказал, «Романистами, в которых я нашел образец, подлинными мастерами, по мнению моего сердца, были русские Толстой, Тургенев, Чехов». И Гоголь. И он никогда не уставал повторять, что считает войну и мир величайшим романом на свете. Еще будучи студентом, он обычно проводил каникулы в Англии, Швейцарии, Испании, Италии. Во время Первой мировой войны он был прикомандирован к английской армии, сражающейся во Франции. Его друзьями... А позже героями его книг стали англичане, шотландцы, ирландцы. Так на стыке многих культур, на скрещении всех ветров эпохи, сформировался этот своеобразный ум человека, считающего себя не только французом, но и европейцем. В 1918 году, тотчас по окончании войны, вышла в свет книга «Молчаливый полковник Брамбл». Первый роман Андре Муруа. Он стал профессиональным писателем. В начале книги Муруа не имели большого успеха. Но в 1923 году случилось нечто такое, что определило всю его дальнейшую жизнь и сделало его знаменитым. Он написал книгу «Ариэль» или «Жизнь Шелли». Когда он принес рукопись издателю, тот сказал «Вы сошли с ума?» «Французы ничего не знают о Шелли. Никто не будет ее читать». «Что это? Научный труд, популярная книга, роман? Это романизированная биография», — сказал Мурла.